Глава шестнадцатая. Еще не было восьми часов, когда в четверг утром Кольберг заехал за Мартином Беком. Последний еще не оделся, сидел на кухне в халате и разговаривал с дочерью Ингрид, свободной сегодняшним утром и располагавшей временем для нормального завтрака перед школой. Сам мартинбек выпил всего лишь одну чашку чая, а дочь энергично обмакивала в какао бутерброд с сыром и рассказывала о митинге протеста против войны во Вьетнаме, в котором принимала участие вчера вечером. Когда раздался дверной звонок, Мартинбек затянул пояс на и положил на край пепельницы сигарету, хотя подозревал, что Ингрид схватит ее сразу же, как только он уйдет. Он вышел из кухни и открыл дверь. — Ты что, еще не одет? — удивился Кольберг. — Мы ведь договаривались на восемь часов, — сказал Мартинбек. — Он провел Кольберга в кухню. — До восьми? — Всего лишь две минуты, — заметил Кольберг. — Привет, Ингрид. — Доброе утро. пробормотала Ингрид с виноватым видом, разгоняя облачко дыма у себя над головой. Кольберг сел на место Мартина Бека и окинул взглядом стол. Сам он уже обильно позавтракал, но чувствовал, что вполне способен поесть еще разок. Мартин Бек достал третью чашку и налил чаю своему гостю, а Ингрид придвинула к нему масло, сыр и корзинку с хлебом. — Я буду готов через минуту, — сказал Мартин Бек и ушел к себе в комнату. Одеваясь, он слышал сквозь полуоткрытую кухонную дверь, как Ингрид расспрашивает Кольберга о его семимесячной дочке будель а тот превозносит ее достоинство с плохо скрываемой отцовской гордостью. Когда через минуту одетый и выбритый Мартинбек вошел в кухню, Кольберг сказал, — Мы как раз ищем другую няню. Ну, — но я ведь обещал, что могу посидеть с Будиль, если понадобится. — Разве не справлюсь? Дети такие забавные. — Год назад ты говорила, что дети — самые ужасные вещи в мире, — заметил Мартинбек. — Ой, тогда я сама была еще ребенком. Мартинбек подмигнул кольбергу и с уважением сказал, — Конечно, конечно, извини. — А теперь ты уже зрелая женщина, ведь так? — Какие глупости! — возмутилась Ингрид. — Я вовсе не собираюсь становиться зрелой женщиной, а сразу из девушки превращусь в старушку. Она ткнула отца пальцем в живот и исчезла в своей комнате. Когда Мартинбек и Кольберг вышли в прихожую, чтобы надеть пальто, из-за двери Ингрид доносилась громкая музыка. — Битлз, — сказал Мартинбек, — просто чудо, что у нее не лопаются барабанные перепонки. — Роллинг Стоунс, — поправил Кольберг. — Мартинбек с изумлением уставился на него. Как ты их различаешь? — О, между ними огромная разница, — произнес Кольберг, спускаясь по лестнице. Уличное движение в такое время уже было оживленным. Однако Кольбергу которого все, кроме него самого, считали нервным и не очень хорошим водителем, удалось, тем не менее, проехать через весь Токгольм по боковым улочкам и переулкам, совершенно неизвестным Мартину Бекку, сквозь кварталы с высотными офисами и жилыми домами. Он остановил машину у относительно нового дома на Сан-Фюрдсгаттен в Орете. «Думаю, квартплата в этом районе приличная», — сказал Кольберг, когда они поднимались в лифте. Вряд ли можно было предположить, что такому человеку, как Бертель Олафсон, посредством здесь жить. Мартину Бяку понадобилось 30 секунд, чтобы открыть дверь, хотя ключ он получил непосредственно от домовладельца. Квартира состояла из комнаты, прихожей, кухни и ванной. А из квитанции, лежавшей на коврике у двери среди рекламных объявлений и прочего мусора, следовало, что квартирная плата за прошлый квартал составила... 1296 крон 51 эры. Кроме квитанции в этой куче объявлений и брошюр, которые бросали внутрь через щель для писем и которые накапливали здесь почти месяц, ничто не представляло интереса. В самом низу кучи лежал листок с текстом по трафарету из ближайшей бакалеи В верхней части листка был заголовок «Особая скидка», а ниже список различных деликатесов с их ценами до и после снижения. Стоимость банки Балтийской сельди, например, снизилась с 2 крон 63 эры до 2 крон 49 эры. Мартин Бэк сложил в четверо листок и сунул его в карман. В комнате стояли стол, три стула, кровать и тумбочка возле нее. Два кресла, низкий столик, телевизор и комод. Вся мебель выглядела так, словно ее купили одновременно и недавно. Чистотой помещения не отличалось, на растерянной кровати лежало несвежее постельное белье на столе стояла пустая, но не вымытая пепельница. Библиотека, казалось, состояла исключительно из комиксов в бумажных обложках. Картин здесь не висело, но зато стены пестрели прикрепленными к ним клейкой лентой, журнальными фотографиями автомобилей и в различной степени обнаженных женщин. В кухне, в сушилке оказалось несколько стаканов, тарелок и чашек. Холодильник был включен, в нем находились пачка маргарина, две маленькие банки пива, высохший лимон и превратившийся в камень кусок сыра. В буфете лежали кое-какие кухонные принадлежности, пачка печенья, пакет сахара и пустая банка из-под кофе. Под раковиной стояли совок, веник и бумажный пакет с мусором. Один из ящиков буфета наполняли пустые спичечные коробки. Мартинбек вышел в прихожую и открыл дверь в ванную. Здесь неприятно пахло из унитаза, который, очевидно, никогда не чистили. Потеки грязи на трубах и в ванне тоже указывали на то, что их чистили без особого усердия. На полочке лежали старая зубная щетка, бритва, почти полностью выдавленный тюбик зубной пасты и сломанная расческа с застрявшими между зубьев пучками волос. Полотенце, висящие на крючке, затвердело от грязи. Картина для Мартина Бека была ясной, и он принялся осматривать гардероб. На полу стояли две пары грязных туфель, покрытых толстым слоем пыли, как снаружи, так и внутри, и брезентовый мешок с грязным бельем. На крючках висели две грязные рубашки, три еще более грязных свитера, две пары докроновых брюк, твидовый пиджак, светло-серый летний костюм и синее пальто. Мартин Бек уже собрался обследовать карманы, но тут Кольберг позвал его в кухню. Кольберг высыпал содержимое мусорного ведра на пол, и теперь держал в руках пластиковый пакет. «Взгляни на это», — сказал он. В одном уголке пакета виднелось несколько зеленых зернышек. Кольберг растер их большим и указательным пальцами. «Гашиш», — определил он. Мартинбек кивнул. Теперь понятно, почему он коллекционировал пустые спичечные коробки. Этого пакета хватило бы, чтобы наполнить по меньшей мере тридцать коробков. В остальном результаты обыска были незначительными, — Несколько сувениров указывали на то, что Олафсон побывал в Польше. В карманах твидового пиджака обнаружились четыре старых счета из ресторана «Амбассадор», датированные декабрем. В ящике прикроватной тумбочки нашлись два презерватива и любительская фотография полной темноволосой женщины в бикини на пляже. На обороте фотографии кто-то написал шариковой ручкой «Берра с любовью, Кай». Каких-либо еще личных вещей в квартире не отыскалось. И ничто не указывало на нынешнее место пребывания живущего здесь человека. Мартин Бек позвонил в квартиру напротив. Дверь открыла женщина. Ей задали несколько вопросов. "Но вы ведь сами понимаете", сказала она, "что значит жить в таком доме. Как-то не обращаешь внимания на соседей. Кажется, я встречала вашего приятеля на лестничной площадке, но не поручусь. Вы можете припомнить, когда видели его в последний раз?" спросил Колберг. — Точно не скажу. Наверняка очень давно. По-моему, на Рождество. Но я не уверена, — покачала головой женщина. В двух других квартирах на этом этаже никто не открывал. Управляющего в доме, очевидно, не было. Объявление у входа рекомендовало жильцам по всем квартирным делам обращаться к механику, живущему по другому адресу. На улице Кольберг сел в машину, а Мартин Бек пошел в Бакалею на противоположной стороне дороги. Он показал продавцу листок со списком деликатесов. «Я не могу сказать точно, когда мы отправили этот список», — ответил продавец. «Как правило, мы отсылаем их по пятницам. Подождите минутку». Он исчез в подсобке и тут же вернулся. «В пятницу, 9 февраля», — сказал он. Мартинбек кивнул и возвратился к Кольбергу. «Он не появлялся дома с 9 февраля», — сказал Мартинбек. Кольберг молча пожал плечами. Они проехали по Сокенвеген и Нюнасвеген, пересекли промышленный район Хаммарбю и оказались на шоссе, ведущем Вермдю. в Вермдю. В они отправились в полицейский участок и побеседовали с одним из двух патрульных, обнаруживших краденые автомобили во дворе у Уолловсена, и тот рассказал им, как добраться до летнего домика. Через 15 минут они уже были там. Домик располагался в уединенном месте. Узкая и извилистая дорога туда скорее напоминала лесную тропинку. Участок возле дома когда-то был ухоженным, с газоном, японским садом и посыпанными песком дорожками, но сейчас от этого почти ничего не осталось. Возле дома снег уже растаял, но у поленницы дров под стеной все еще лежали серые кучи. В дальней части сада стоял, очевидно, недавно построенный гараж. Он пустовал, а три автомобиля, которые, судя по отпечаткам протекторов на гравии, когда-то тут стояли, исчезли. «Глупо было убирать машины», — заметил Кольберг. «Если бы он вернулся, то сразу понял бы, что здесь побывала полиция». Мартин Бэк осмотрел входную дверь домика, закрытую на защелку и большой висячий замок. Ключи от него имел один единственный человек, Олафсон, и инспекторам стало ясно, что придется немного потрудиться. Они взяли в машине отвертки и другие инструменты и уже через несколько минут открыли входную дверь». Домик состоял из кухни, умывальной и большой комнаты, обставленной в деревенском стиле с двумя откидными кроватями у стен. Воздух внутри был сырой, здесь пахло плесенью и керосином. В большой комнате имелся камин, в кухне дровяная печь, а возле одной из кроватей керосиновый обогреватель. Пол был в песке и засохших полосах грязи, мебель в большой комнате грязная и обшарпанная, Кухонный стол, табуретки и полки были завалены мусором, пустыми бутылками, грязными тарелками, чашками с кофейной гущей и немытыми стаканами. На одной из коек лежали грязные простыни и старое одеяло. В доме никого не оказалось. В маленькой прихожей за дверью находилась кладовка, полки которой были уставлены вещами, вероятнее всего, украденными из автомобилей. Здесь были транзисторные приемники, фотоаппараты, бинокли, карманные фонарики, инструменты, Несколько удочек, охотничье ружье и портативная пишущая машинка. Мартин Бэк встал на табуретку и заглянул на верхнюю полку. Там лежали старый ракетный молоток, выцветший шведский флаг и фотографии в рамке. Он принес фотографию в комнату и показал ее Кольбергу. Фотография изображала светловолосую молодую женщину и маленького мальчика в коротких штанишках и рубашке с короткими рукавами. Женщина отличалась красотой. И она, и мальчик смеялись, глядя в объектив. Одежда и прическа женщины были модными в конце х годов. На заднем плане виднелся тот самый домик, где сейчас находились Мартинбек и Кольберг. «Наверное, снимок сделан за пару лет до смерти отца Уловсона», — сказал Мартинбек. «Тогда это место выглядело совершенно по-другому». «У него симпатичная мать», — заметил Кольберг. «Интересно, как там дела у Ренна?» Эйнар Рен... Немного поплутал в машине по Сеглторпу, прежде чем нашел дом, где жила мать Олапсона. Теперь она носила фамилию Лунберг, и Рен выяснил, что ее муж заведует отделом в Большом универмаге. Женщина, которая открыла ему дверь, была седой, но выглядела максимум лет на пятьдесят пять. Она была стройной и загорелой, хотя весна едва наступила. Она вопросительно вскинула брови, и вокруг ее красивых серых глаз появились светлые морщинки, контрастирующие с загорелой кожей лица. — Что вам угодно? — спросила женщина. Рен снял шляпу и достал служебное удостоверение. — Вы фру Лунберг? — спросил он. Она кивнула с тревогой в глазах, ожидая продолжения. — Дело касается вашего сына, — сказал Рен, — Бертеля Олафсона. — Если позволите, я хотел бы задать вам несколько вопросов. — Что он натворил на сей раз? — нахмурилась она. — Думаю, ничего, — ответил Рен. — Вы позволите ненадолго войти? Женщина нехотя отпустила дверную ручку. — Да, — медленно сказала она. — Пожалуйста, входите. Рен повесил пальто, положил шляпу на столик в прихожей и последовал за женщиной в гостиную, которая оказалась уютной и хорошо обставленной, однако без чрезмерной претензии на элегантность. Хозяйка указала ему на кресло у камина, а сама присела на диван. — Давайте без предисловий конечно заявила она, — когда дело касается Бертеля, я готова ко всему. Можете сразу сказать мне правду. Что он сделал? — Мы разыскиваем его. Он должен помочь нам разобраться с одним делом, — начал Рен. — Я всего лишь хотел спросить у вас, Фрулунберг, известно ли вам, где он сейчас находится? — Так значит, его нет дома, — ответила она вопросом на вопрос. — Ворите? — Нет, и, по-видимому, он там уже давно не появлялся. «А в летнем домике? У нас есть... у него есть домик Вермдё. Его построил отец Бертеля, мой первый муж. И теперь домик принадлежит Бертелю. Возможно, он там?» Рен покачал головой. «Может быть, он говорил вам, что собирается куда-нибудь уехать?» Мать Бертеля Олафсона развела руками. «Нет, мы теперь с ним редко общаемся. Я совершенно не знаю, чем он занимается и где обитает. Здесь он не появлялся уже больше года». — А если приходил, то лишь для того, чтобы попросить денег. — Он не звонил вам в последнее время? — Нет. Впрочем, около трех недель мы были в Испании, но я не думаю, что он звонил. — У нас больше нет ничего общего. Она вздохнула. — Мой муж и я давно махнули рукой на Бертеля. Похоже, его дела ухудшились. Рен молча сидел, глядя на женщину. Возле уголков у юрта появились резкие складки. «Вы знаете кого-нибудь, кто может сообщить, где он находится?» — спросил полицейский. «Девушку, с которой он встречается, приятеля или еще кого-нибудь». Она засмеялась, однако смех звучал фальшиво. «Могу вам кое-что сказать», — ответила она. «Когда-то он был очень хорошим мальчиком, но однажды попал в плохую компанию под чужое влияние и стал во всем противоречить мне, моему мужу и своему брату, в общем, противоречить всем». Потом его отправили в исправительное заведение, но от этого стало только хуже. Там он научился еще сильнее ненавидеть общество. Он вышел оттуда настоящим преступником и наркоманом. Она свирепо посмотрела на Ренна, полагая, общеизвестно, что эти ваши исправительные школы и заведения воспитывают преступников и наркоманов. Ни о каком перевоспитании там даже речи не идет. Вообще-то Рен был согласен с ней и теперь даже не знал, что ответить. — Ну, возможно, вы и правы. Он собрался с мыслями и произнес. — Я не хотел вас расстраивать. Можно задать вам еще всего лишь один вопрос? Она кивнула. — Какие отношения между вашими двумя сыновьями? — Они встречаются или каким-то другим образом поддерживают контакт. — Они не поддерживают больше никаких отношений, — отрезала она. — Герт теперь квалифицированный дантист. У него своя практика в Гетеборге. Когда он еще учился в институте, то уговорил Бертеля прийти к нему лечить зубы. Герт — такой милый мальчик. Какое-то время они были хорошими друзьями, а потом что-то случилось, не знаю что, и они перестали встречаться. Думаю, вам нет никакого смысла расспрашивать Герта. Он ничего не знает о Бертеле, можете мне поверить. — Так, значит, вы не догадываетесь, почему они перестали дружить? — спросил рэн Нет, — ответила она, глядя в сторону, не догадываясь. — Что-то случилось. «С Бертелем всегда что-то случается. Разве я не права?» Она в упор посмотрела на Ренна, который внезапно закашлялся. Возможно, самое время заканчивать беседу. Рен встал и протянул руку. «Большое спасибо за вашу помощь, Фрулундберг», — сказал он. Она молча пожала ему руку. Он достал свою визитную карточку и положил ее на стол. «Если что-нибудь услышите о нем, может быть, вы будете столь любезны и позвоните мне». Она молча проводила его из комнаты и открыла дверь. «До свидания», — сказал рэн На полпути к калитке он обернулся и увидел, что она стоит в дверях, глядя ему вслед. Теперь она выглядела значительно старше, чем тогда, когда он пришел.